И в руинах стоят старые дома и замки, полные мистических тайн. И живые города, где рождаются медиумы и экстрасенсы. С точки зрения магии, на земле за сотни лет мало что изменилось. Значит, все прежние силы действуют и сейчас. И вопрос только в том, как добраться до них, как получить их поддержку. И если это удавалось кому-то раньше, то может получиться и сегодня. А тогда последствия могут быть ещё менее предсказуемыми. чем реальное использование разработанных в Третьем Рейхе неизвестных общественности технологий, которые по сегодняшний день остаются секретным оружием многих стран. Мы практически ничего не знаем об этих силах и не верим в них. Вот в этом наша самая главная слабость. Тайны истории, как качан капусты. Только приоткроешь одну, как под ней открывается другая, новая, еще более страшная и неизведанная. Когда я начинал работу над своей первой книгой это Наследие предков, я и не подозревал, что вскоре мне придётся заняться атомным, ракетным и антарктическим проектами нацистов. А через некоторое время обнаружил, что весь Третий Рейх был не более чем американским проектом, направленным на достижение мирового господства. А ещё через какое-то время приоткрыл завесу над истинным масштабом сил, стоявших за нацизмом. Тех сил, которые, думаю, причательно Старание никто не воспринимает всерьёз. Какой следующий лист откроется передо мной? Конечно, я и сам многого не знаю. Многое скрыто от меня белыми пятнами. Но если мы согласимся не закрывать глаза на них, не ограничиваться убогой лубочной картинкой, которую подсовывают нам в чьих-то корыстных интересах продажные историки, мы рано или поздно прикоснёмся к истинному знанию. Вера в это поддерживает меня и заставляет продолжать мои исследования и впредь. Удачи и до новых встреч! Конец книги. Читал и пройти.